Одежда, нижнее белье, все должно быть надето так, будто она одевалась сама. Павел со вздохом подошел к телу жены. Красное пятно стало бурым и подсохло, волосы на затылке слиплись. Он обнажил такое знакомое, холеное тело и начал одевать его. Жуткое занятие, но надо все вытерпеть. Слишком многим он рискует, если его заподозрят. Не забыть потом отмыть пол от крови а то утром прислуга придет, заметит. Павел провозился почти час. Кандауров в это время куда-то уезжал. Через час он вернулся. На заднем сиденье его машины лежала, скорчившись, рыжеволосая молодая женщина. «Это еще кто такая?» — недовольно спросил Павел. «Не бойся, ей придется сыграть роль Мананы. Потом она исчезнет. Дай-ка ей плащ, Мананы. Темный парик у нас есть». Пока гостья переодевалась, Павел с Кандауровым вынесли тело Манана в гараж и положили в багажник черной БМВ. Потом женщина села за руль, выехала к воротам жилмассива и посигналила. Сонный охранник выглянул в окно, увидел знакомую женщину, женский силуэт за рулем и открыл ворота. Отъехав на пару километров, машина остановилась. Кандауров выехал чуть позже и, не торопясь, приблизился к БМВ. Женщина вышла и подсела к нему, протягивая парик и плащ Мананы. Кандауров, в свою очередь, протянул ей пачку денег. — Здесь маловато, — скривилась рыжеволосая Ты не предупреждал, что это убийство. — Это несчастный случай, — отрывисто ответил Кандауров. — Бери деньги и мотай отсюда немедленно, если не хочешь неприятностей. — Мало денег, — упрямо проговорила женщина. — Рискуешь, — угрожающе прошипел Кандауров. «Сам еще больше рискуешь», — подумала она, но сделала вид, что смирилась. Затем они поменялись местами. Подъезжая к Москве, Кондауров внимательно осмотрел шоссе и, убедившись в присутствии свидетелей, резко крутанул руль и выпрыгнул из машины. Черная БМВ слетела в кювет и перевернулась. Наступила глухая предрассветная тишина. Бензобак не взорвался, машина не загорелась, но этого и не требовалось. Удар был настолько сильным, что что женщина за рулем неминуемо разбилась бы насмерть. Ремнем Манана никогда не пристегивалась, а аэробега в БМВ не было. Поэтому именно данную машину и выбрал Кандауров у Павла в гараже. Убедившись, что все выглядит достаточно правдоподобно, Кандауров зашагал к условленному месту, где партнерша должна была оставить его машину. «Твою сестру убили, а ты ничего не делаешь?» Старая женщина с лицом хищной птицы и гордой посадкой головы шевелила пальцами, будто перебирала невидимые четки. «Если ты настоящий мужчина, ты должен отомстить за Манану». «Мама, это был несчастный случай», — поморщился Арам. «Никто ее не убивал. Ты же знаешь, как она ужасно водила. И куда ей понадобилось мчаться в такую рань?» «Вот именно. Куда она ехала?» «Может быть, она ехала ко мне, чтобы рассказать что-то?» — Мама, ты всегда не любила Павла, но обвинять его в убийстве — это чересчур. — Он негодяй. Моя девочка всегда была с ним несчастна. — Брось, мама. Мы все не святые. Мы с Ларисой тоже вечно ссоримся. — Но ты же ее не убиваешь. — А с чего ты взяла, что Павел убил Манану? Зачем ему это нужно? — Ты думаешь, что твоя мать выжила из ума? Старуха, не покидая глубокого кресла, дважды стукнула об пол тяжелой резной палкой. Дверь в соседнюю комнату открылась. Оттуда вышла молодая рожеволосая женщина и остановилась в ожидании –